защитным полем не помогли. Бандитов преследовали несколько часов и, наконец, загнали в девятиэтажное здание, где они и засели. — Слушайте сюда, — громко сказал Никифоров, так, чтобы дошло до всех. Непосредственно перед броском групп захвата под командованием Егора Сапрыкина и Сергея Махно группы поддержки усиливают огонь. Продолжаем стрелять до тех пор, пока группы захвата не выдвинутся на позиции. После этого огонь по моей команде переносим на верхние окна и стреляем, пока штурмовики не приблизятся к зданию. Это понятно? Дождавшись утвердительных ответов, Вячеслав продолжил. В парадные двери не лезем. Наверняка там установлены растяжки. Проделываете пролом в стене, сразу же после взрыва врываетесь в здание и обрабатываете помещение короткими очередями. А приданные маги работают по противнику огненными шарами или иным подходящим случаю способом. Обращайте особое внимание на места, в которых могут быть оборудованы позиции. Помните, что амулеты защиты — хорошее подспорье в бою, но не панацея. «Неосторожных судьба не жалует и может подставить в самый неподходящий момент. Поэтому полная концентрация на происходящем рядом и вокруг вас. Контролируйте каждый шаг и действия собственных групп». Никифоров знал, что большинство присутствующих имеет опыт зачисток или провели не один день на полигоне клана, доводя навыки до автоматизма но не видел вреда в повторении прописных истин. Чем четче пройдет операция, тем больше бойцов вернется домой живыми и невредимыми. Сначала прикройте лестничные клетки, ведущие на верхние этажи. Потом начинайте захват комнат первого этажа и подвала. Основная задача — изолировать банду внутри и предотвратить возможное бегство ее членов. Когда с первым этапом завершите, перегруппируйтесь и ждите подкрепления. Не забывайте про щиты. А то меня совесть замучит, если кто из вас забудет активировать защиту и погибнет. Никифоров посмотрел на подчиненных пристальным взглядом. Появятся пленные в кандалы. Не захотят сдаваться? Что ж, каждый сам выбирает жизненный путь. Все усвоили поставленную задачу. — Так точно, да, — послышались ответы. — Тогда ни пуха, ни пера, — закончил Вячеслав. — К черту! Командиры групп и отделений разошлись для подготовки к предстоящему бою. Через минуту Никифоров и Бера остались в комнате одни. Сухой ветер, влетающий в разбитое окно, теребил чудом уцелевшие шторы, сейчас больше похожие на огромные грязные и никому не нужные половые тряпки, по недоразумению подвешенные на карнизе. — Без тебя справиться, не дергайся, — заметив признаки беспокойства на лице товарища, сказал Вячеслав. — Как-то непривычно находиться в тылу. — Отвыкай лезть под пули впереди всех, ты нам живой нужен. Тем более командовать магами прикрытия и координировать их будешь сам. — Пошли уже, скоро штурм идем согласился никифоров и начал складывать карту и план операции в планшет бойся послышалось предупреждение бойцы укрылись за перегородкой крыльца подъезда взрыв облако пыли и кирпичных осколков разлетелось в стороны с противоположной стороны дома тоже бабахнула взрывчатка вторая группа начала работу вперед вперед вперед Клановцы моментально оказались у места подрыва. Вместо оконного проема красовалась огромная дыра, в которую без труда проникли штурмующие. Раздались выстрелы. Еще, еще. Послышались множественные хлопки гранат. Штурмовики забрасывали комнаты с бандитами по наводке магов, видящих ауры врагов. Первая группа доложила «противник минус один». «Лестничный пролет под контролем. Чисто. Потерь нет», — доложил Беру боец, отвечающий за связь. «Вторая группа. Противник минус два. Первый этаж зачищен. Потерь нет», — чуть погодя добавил он. Александр сидел по-турецки с закрытыми глазами. От радиосвязи он отказался, потому как переговоры в наушниках отвлекали от сосредоточения больше, нежели голоса людей рядом. В крайнем случае он мог мысленно послать тревожный сигнал магам. В этом направлении Александр делал большие успехи. Пока поддерживать мысленный диалог с людьми так же свободно, как с пшиком, не выходило. Но дело сдвинулось с мертвой точки, и это не могло не радовать. Бер коротким жестом показал, что услышал, и продолжил сканировать здание, контролируя передвижение клановцев и неприятеля. Биополя бойцов переместились в одно место и снова разделились поровну. Одна часть опустилась ниже уровня поверхности и слегка побледнела. Толще земли не позволяла отслеживать ауры так же качественно, как раньше. Существовала вероятность, что при сканировании можно не обнаружить биометки спрятавшихся бандитов, поэтому вторая группа спускалась в подвал, С соблюдением всех мер предосторожности. Первая группа начала подниматься на второй этаж. Третья группа добралась без потерь. Подкрепление в здании. «Отправьте с группой Сапрыкина. Не нравится мне движение на третьем этаже», — приказал Александр. Они что-то задумали. «Доклад от снайперской пары «Север», «Минус один». Противник сосредотачивается в квартире двенадцать. Всем группам и отделениям предельное внимание, — с корговоркой сказал Бер. Цвет аур бандитов начал переходить в красный спектр, и такая резкая перемена у всех одновременно главе клана не понравилась. В данный момент Александр жалел, что находится не со своими людьми на передовой. Казалось, атмосфера накалилась до предела. — Доклад каждую минуту. — Доклад каждую минуту, — послушно повторил связист. — Никифорова ко мне, — приказал Бир и послал мысленный сигнал магам об опасности, еще не понимая, что именно чувствуют. Но лучше лишний раз подстраховаться, чем потом смотреть в глаза родным и близким погибших бойцов. — Всем сконцентрировать огонь на окнах третьего этажа. Группам один и три — отход. Выстрелы и взрывы слились в единую симфонию. Александр открыл глаза и вскочил на ноги. Пот стекал по вискам, а давление во лбу нарастало. Берн не хотел упускать контроль над происходящим. Пришлось напрячь собственные возможности до предела. В нервозной обстановке боя это гораздо труднее сделать, чем в спокойной. Когда метки бойцов клана снова оказались на уровне первого этажа, ауры бандитов резко сорвались с места и с невероятной для человека скоростью понеслись в направлении штурмующих групп. — Давай сюда! — Бер выхватил рацию. — Вторая группа, вы не успеваете. Занять оборону в подвале и уничтожать всех, кто появится. Остальные вон из здания, немедленно. Снайперам огонь по готовности! Александр бросил рацию обратно, а сам, не дожидаясь Никифорова, побежал к девятиэтажке. Резкий прилив адреналина заставил сердце стучать быстрее и громче. В голове билась единственная мысль — лишь бы успеть. Когда он был на полпути к зданию, бойцы первой группы уже выбегали на улицу. Люди не растерялись после неожиданного приказа к отступлению. Быстро рассредоточились вдоль стены и взяли под прицел все видимые окна и парадный вход. Как раз вовремя. Появились бандиты. Они выпрыгивали в окна, некоторые со второго этажа, чтобы тут же напороться на кинжальный огонь. Падали и снова вставали, отстреливаясь. От лицезрения такой нереальной картины Александр на миг притормозил в удивлении, но вид прицелившегося в него бандита моментально отрезвил, заставив метнуться в сторону. Воздух перед глазами пошел видимыми волнами. Все-таки пара пуль задела силовой щит. Бер открыл ответный огонь, метя в голову. Противник повалился на землю и больше не вставал. — Хоть так умирают, — промелькнула мысль и тут же забылась. Послышался крик рядом. Александр развернулся на звук и увидел, как бандит легко разоружил и мощным ударом руки в грудь отбросил бойца далеко в сторону. Еще один клановец лежал в неестественной позе, сложенной буквально пополам. Волна ненависти затопила сознание, и Бер отдал всего себя нахлынувшему чувству. Он выплеском силы бросил о стену бандита, которого тут же нашпиговали свинцом, превратив в окровавленный кусок мяса. Еще двух бандитов прикончили с помощью других магов по тому же принципу. Владеющие даром удерживали врагов на расстоянии, пока остальные расстреливали их. Последнего сожгли огненным шаром. Когда тот пытался убежать, причем скорость развил, любая лошадь позавидует. Не ожидавшие такой прыти клановцы из отрядов поддержки не смогли попасть в бегущего ни разу. Пыльные фонтанчики поднимались в воздух вокруг бандита, не задевая. Александр сформировал перед собой плазмоид и запустил вслед. Пылающий факел, бывший недавно человеком, упал на землю и, не издав ни звука, затих навсегда. Бера смотрелся. С этой стороны здания все было закончено, зато с обратной, где находилась еще одна группа, Продолжалась интенсивная стрельба. Он поспешил на помощь остальным бойцам, быстро пройдя дом насквозь, выпрыгнул в проделанный взрывом пролом и очутился на улице, чтобы чуть не погибнуть от пуль собственных людей. Если бы не защитное поле, то главой клана стал бы кто-то другой. — Не стрелять! Свои! Кто закричал, Бер не понял. Да это и не важно, главное, что защита ишхидов сработала как надо а стрельба прекратилась. — Виновато, не разглядели! Один из штурмовиков подбежал ближе. — Ничего, я сам лопухнулся. Александр осмотрел поле боя. Кроме нескольких убитых бандитов, других тел не было. Он вздохнул с облегчением. — Что тут у вас? — Все путем, командир. Как только эти сумасшедшие стали выскакивать, мы открыли огонь. Но быстро сообразили, что с ними что-то не так и на всякий случай начали бошки им отстреливать. Расстояние небольшое, так что никто не промахнулся. Они быстро передвигались? — Да нет, они после прыжков со второго этажа немного замедлялись, вот мы и успели. — Кто сообразил? Александр решил, что обязательно вознаградит этого смекалиства Так маг наш, Ставр. — Простите, Олег Ставрыкин, — поправился боец. — Ясно. «Где командир группы, лейтенант Ходько?» «Так вот он!» — боец указал рукой влево. Бер повернул голову в указанном направлении и увидел Вадима, командира резервной группы штурмовиков. Они с магом самозабвенно обыскивали труп, выворачивая карманы его одежды. «За тобой не угонишься!» — раздался недовольный голос Никифорова. «Тебя ни на минуту нельзя без присмотра оставить!» — Вечно лезешь в самое пекло. — Слава, так было надо. Александр не собирался поддерживать ненужный сейчас разговор. — Что ищем? Подошел он к лейтенанту и своему бывшему ученику. Никифоров не отставал, шел сзади и недовольным голосом бормотал в рацию приказы. — Я подумал, должна быть причина такой нечеловеческой прыти. Не может быть такого, чтобы человек раз и ускорился в несколько раз, и пуль не опасался. Были бы они магами, я бы еще понял, но ведь ауры у них обычные. Вот теперь ищем зацепку. Может, препарат какой нашли в развалинах, или наркотик из местной флоры сварганили. — Ищите, — согласился Александр. — Вадим. — Слушаю. Ходько поднялся во весь свой немаленький рост. — В первой группе есть потери. Хотел сказать тебе спасибо, что уберег людей. — Кто? — На скулах бывшего ОМОНовца заиграли желваки. — Пантелеев убит, позвоночник ему сломали. Козлов и Семашко ранены. Вместо Бера ответил Никифоров. Вадим, не скрывая облегчения, выдохнул. Все поняли. Боялся услышать о смерти Махно или Сапрыкина. «Вячеслав, распорядись обыскать все трупы. Вещи каждого в отдельные мешки. Парочку тел пусть доставят нашим аскулапам. Нужно знать, что за хрень у них в крови и насколько она опасна для здоровья человека. Думаешь, в дальнейшем использовать?» — шепотом поинтересовался Никифоров. Бер пожал плечами и также тихо ответил. «Посмотрим». «Вот!» — раздался возглас Ставрыкина. Все моментально повернулись к нему. Олег держал в руке желтоватый одноразовый шприц. В чехле из-под сотового лежал. Сначала и не заметил, думал пустой. — Замотай эту гадость в какую-нибудь тряпку или платок, если есть, — посоветовал Никифоров. — Продолжайте искать еще. Когда закончите, сдайте мне. — Понял, — ответил Ставрыкин. — Олег, твоя находчивость и сообразительность... Сегодня спасли всю группу. Орденов и медалей у нас нет, но, обещаю, награда тебе понравится, — сказал Бер и крепко пожал парню руку. Молодой маг рассвел от похвалы и немного покраснел. — Да я что, я просто предупредил. Вот и славно, всегда действуй в том же духе. Александр последний раз осмотрелся и направился в сторону оставленного наблюдательного пункта. «Передай всем магам, командирам отделений и групп, письменные отчеты о произошедшем сегодня вечером должны быть у меня. Будем учиться на ошибках», — сказал идущему рядом Вячеславу. «А надо? И так все ясно». «Ничего не ясно. Мне нужно знать, кто что видел, кто какие приказы отдавал, что ощущали и что видели маги, и так далее. Обленился ты, товарищ майор». Ты мне когда обещал крыс в клане выловить? Его сыны не там. Обижаешь, все под контролем. Никифоров заулыбался. Нашли? Бер даже остановился. Нашли, не стал отпираться Вячеслав. Когда? Несколько дней назад. И ты молчал. Не хотел тебя отвлекать от зачисток. Заодно сюрприз устроить решил. Какой нафиг сюрприз? — возмутился Александр, видя, что Вячеслав по-прежнему улыбается. — Кто? — Даже не уговаривай, не скажу. Прибудем в крепость — сам увидишь. — Вот посмотришь, отошлю подальше, командовать мелкой заставой. А вместо тебя найду того, кто не станет мне постоянно нагло скалиться. Глава одиннадцатая Дверь в камеру, в которой когда-то сидел пшик, открылась, и Александр переступил через порог. Заключенный лежал на грубо сколоченных нарах, он устало посмотрел на вошедшего. Не выдержав печального взора Бера, отвернулся. Глава клана оглядел избитого арестованного, и все приготовленные заранее вопросы испарились из головы. Мысли метались и не желали останавливаться. Тишина повисла в воздухе. Александр уже не знал, с чего начать разговор. От кого не ожидал предательства, так это инженера Букова. Человек, пользовавшийся его доверием, входивший в совет клана, оказался изменником. Имелись неоспоримые доказательства его вины. Тем более люди Никифорова взяли Букова с поличным во время передачи документации на последние разработки клана, касающиеся защитных полей и шхидов, связному Дробыша. Это была не единственная встреча инженера с людьми барона, но уже последняя. «Анатолий Евгеньевич, как же так? Даже не знаю, что теперь с вами делать». «По закону жанра я должен приказать повесить вас». «Вешайте», — флегматично отозвался Буков. «Но почему?» — спросил Александр, хотя из протоколов допроса знал ответ. Когда Дробыш только начал обустраивать собственные владения, он вышел на высококвалифицированного инженера Букова с предложением уйти из клана. Анатолий Евгеньевич отказался от такой чести, и тогда полковник, который воспринял отказ чуть ли не как личное оскорбление, нашел на строптивого инженера управу. Все оказалось тривиально. Дробыш пригрозил, что если Буков не станет сотрудничать, он сделает все возможное, чтобы женщина, с которой одинокий инженер из Норильска сошелся после катастрофы, погибла. Скорее всего, никто не причинил бы вреда любовнице-инженера. Но перепуганный Буков поверил и согласился на все условия. Стал передавать информацию и технические наработки клана потенциальному противнику. Он ненавидел себя за трусливый поступок, но страх за дорогого человека перевешивал крики совести. В какой-то мере это оправдывало предателя, но недостаточно. — Анатолий Евгеньевич, вы понимаете, что подставили под удар всех нас, включая Марину Николаевну, женщину, которую любите? — Александр, чего вы добиваетесь? — Пришли позлорадствовать, пожалеть, отругать? — Что, давайте заканчивайте побыстрее и уходите, без ваших нотаций, тошно. Все, что вы можете услышать, я давно вашему извергу Никифорову рассказал. Буков демонстративно отвернулся. «Я хочу спасти вас», — произнес Бер, и увидел, как инженер вздрогнул, но не повернулся. «Не буду лукавить и перейду сразу к делу. Мы решили вас отпустить к Дробышу». «Что?» Инженер уставился на него и часто заморгал от удивления. «Нет, нет, нет! Предпочитаете виселицу?» — Зачем спешить расстаться с жизнью? Вы, мужчина, в расцвете сил. Марина Николаевна тоже женщина хоть куда. — Да как вы смеете? Она тут ни при чем. Оставьте ее в покое! — заорал Буков, чем всполошил охрану в коридоре. Дверь открылась, и в камеру влетел готовый ко всему боец. — Все в порядке, — успокоил его Александр. — Свободны. — Слушаюсь. Дверь снова плотно закрылась. «Не нужно так остро воспринимать мои слова. Никто не собирается причинять вред вашей женщине. Более того, если вы все сделаете правильно, то сыграете с любимой шикарную свадьбу за счет общины, получите отдельный домик в качестве подарка. Глядишь, и ребеночка еще заделаете». Бер улыбнулся. «И, кстати, все обвинения будут сняты». Причем еще героем станете в глазах окружающих. Правда, место в совете вам больше не светит. Но тут уж сами понимаете. Александр развел руками. «И кого я должен убить? Уж не барона ли?» С сарказмом спросил инженер. «Его убивать как раз не надо. В свете грядущих событий он нам живой нужен». «Каких событий?» Подался вперед Буков. Мы пока никому подробности не сообщали. Ишхиды готовят вторжение. Их армия уже собирается, и совсем скоро они выступят в поход против людей. Все очень серьезно, так что воспринимайте предложение не как способ оправдаться перед кланом, а как возможность помочь всем зареченцам. Так что я должен сделать? Не понимаю, — недоумевал арестант. «Вас осудят, но вместо смертной казни приговорят к изгнанию. Вы уйдете к своему покровителю. Барон вряд ли приблизит вас, однако мы предполагаем, что и далеко от себя не отпустит, учитывая ваш бывший статус и знания инженера. Думаю, этого окажется достаточно для получения полной картины происходящего в вотчине Дробыша. «Предлагаете шпионить?» «Называйте как угодно». Александр прошелся от двери к противоположной стене и вернулся обратно. «Так вы согласны?» «У меня есть выбор». «Выбор есть всегда». «Обещайте, что с Мариной ничего не случится». «Гарантирую, что никто не причинит ей вреда». «Тогда я согласен». «Хорошо. Владение барона расположено на острие первого удара». Он уже в курсе возникшей опасности и начал вооружать и обучать рекрутов. Ваша задача — подробно докладывать о подготовке к войне дружины Дробыша, сколько в ней людей, чем вооружены. Особое внимание обратите на количество магов у барона. Выясните их сильные и слабые стороны. И так далее. Нам необходимы эти сведения, чтобы иметь представление о боеспособности его дружины и, как следствие, возможности выдержать первые атаки ишхидов. Чем дольше Дробыш продержится, тем больше шансов уцелеть у нас. Более подробный инструктаж получите от Вячеслава Никифорова. — Так мы что, не собираемся ему помогать? — Это бесчеловечно! — Анатолий Евгеньевич, не спешите судить, да не судимы будете. Немного перефразировал Александр цитату из Библии. — Естественно, при полномасштабном вторжении оставаться в стране смерти подобно. — И когда я должен передать вам сведения? — Вчера. — Понятно, — протянул Буков. — А что потом? — Я уже говорил, когда все закончится, вернетесь домой к Марине Николаевне, заведете хозяйство, будете работать на благо общества в качестве простого инженера, а дальше видно будет. — Это все, что мне надо сделать? — Да. — Мой род более влиятельный, чем ваш. Значит, командовать группировкой должен я, — гордо выпитив узкий подбородок, сказал Слай и Эллен. Сопровождающие Тысячника дома Белой Скалы офицеры одобрительно загудели. Эльтир еле сдержал презрительную усмешку. Такие же изнеженные сынки богатых родителей, стремящихся к большему, чем им суждено получить по уму и рождению. Были бы чуть рассудительнее, не водили дружбу с таким идиотом, каким на поверку оказался Слай и Эллен. Эльтир кратко переглянулся с Катрихом и нашел в ответном взгляде понимание и сочувствие. «Ведь это ему придется разбираться с выскочкой». Наверняка Слай думал как раз наоборот, о нечтецу душ. И самое паскудное, командующий, базирующийся в лагере основных сил вторжения, прозрачно намекнул, что не собирается вмешиваться и назначать единого руководителя войсками первого удара. Из этого следовало, что никто не заинтересован в возвращении тысячников Эльтира и Иэлена. А также почти двух тысяч солдат. Да и что это были за солдаты? Если он еще успел натаскать своих воинов, то Услая под началом в основном не приспособленные к войне ополченцы. Попросту сброд. Однако существовал способ вывернуться из сложившейся ситуации, и Эльтир собирался им воспользоваться. Если все получится, то он сможет уцелеть в войне с новым видом опасных и достаточно развитых варваров. А когда, не если, а именно когда, Слай и Эллен вместе со своей тысячей поляжат на полях сражений во имя леса, все забудут про новоиспеченного тысячника из пограничной стражи. — Уважаемый, — начал Эльтир, — я не оспариваю ваше древнее происхождение и талант полководца. Позвольте предложить план компании, разработанный моим штабом». Эльтир кивнул на карту, разложенную на столе, и пока никто не опомнился, быстро заговорил, тыкая длинным пальцем в отметке на ней. «Здесь находится основное поселение новых врагов. Вот здесь, здесь и здесь, по данным разведки, имеются еще несколько мелких населенных пунктов». Основное занятие варваров — выращивание для пропитания неизвестных нам растений. Охрана невелика. Чтецов душ нет, магов до смешного мало. Предлагаю вашей более слабой тысячи ударить в этом направлении. Легкая победа позволит воинам почувствовать себя более уверенно в последующих боях. Эльтир украдкой наблюдал за изменением выражения лица тысячника дома белой скалы, и наслаждался произведенным эффектом. Моя же тысяча скорым маршем обойдет город с юга и попытается закрепиться. Договорить да ему не дали. Вы считаете, что мои воины трусы? буквально зашипел Слай. Это оскорбление! Извинитесь, немедленно, иначе я вызову вас на поединок. Подтверждая намерение, и Эллен наполовину вытянул из ножен ритуальный кинжал. Что вы, Эльтир, сделал успокаивающий жест рукой. Пока идет все так, как он и рассчитывал. Даже если поединка не избежать, он сможет достаточно быстро разобраться с выскочкой. Дуэли в садах при дворе это одно, но реальный боевой опыт в пограничье совсем другое. Бывший сотник был уверен в собственной победе. Никто не сомневается в отваге воинов вашего дома. Но, думаю, опыта у вас недостаточно для активных действий против неизвестного и опасного противника. Последняя фраза должна окончательно добить сосланного на войну дворянина. Сейчас он или взъярится окончательно и вызовет на дуэль, или начнет доказывать смелость своих солдат. Оба варианта Эльтира устраивали. В первом случае он убьет недалекого молодого тысячника и примет командование над его солдатами. Во втором — и Эллен сразу вторгнется в город варваров, где и погибнет. В этом сомневаться не стоило. В отличие от находящихся в шатре офицеров, пограничник полностью отдавал себе отчет о силе варваров и не заблуждался на сей счет я смогу захватить всю южную часть жалкого городишки, а вы займитесь мелкими поселениями и подготовкой укреплений на новом месте это приказ слай развернулся и вышел из шатра довольный что последнее слово осталось за ним склоняю перед вами голову услышал эльтир тихий голос чтеца «Знаете, я всецело на вашей стороне. Я не сомневаюсь в тебе, Катрих», — кивнул бывший сотник. Генералу было проще обустроить большое количество народа. ВВшники изначально заняли наиболее уцелевший район города и захватили почти все склады с продовольствием. Это позволило привлечь на свою сторону достаточное количество гражданских. Теперь они трудились под усиленной охраной на полях с северной стороны Зареченска и готовились вскоре собрать первый большой урожай. Те, кто не захотел по тем или иным причинам примыкать к ним, вынуждены были заботиться о себе сами. Кто-то занимался мародерством в развалинах, продавая хабар, кто-то создал собственные маленькие общины и занимался выращиванием овощей. В основном жители частного сектора. Некоторые откровенно разбойничали. Последние и доставили при зачистке массу хлопот. Когда отряды клана и подразделения ВВшников начинали зачистку города с целью оказания гуманитарной помощи жителям Зареченска и привлечения трудоспособного населения к общественной жизни... Именно так ВВшники пропагандировали практически войсковую операцию на подконтрольной территории. Немного перестарались, и теперь клан насчитывал почти четыре тысячи человек. Численность общины ВВшников и подавно увеличилась с шести тысяч до 14. Несогласные сбежали, как ни странно, к барону, прибавив и тому головной боли. Совсем смирных оставили жить в собственных домах. Возделывают свои маленькие наделы и фиг с ними. Сообщили только, что теперь они проживают в зонах, закрепленных за самыми сильными общинами и оставили временно в покое. Что, малыш, соскучился? Бер похлопал довольного шантарха по шее, и еле успел увернуться от шершавого языка, прирученного хищника. — Я тоже тебя люблю, но не облизываю же. Веди себя, как подобает взрослому самцу. Шантарх обиженно рыкнул, и Александру пришлось снова приблизиться и приласкать животное. — Скоро мы с тобой поедем на войну. Оттянемся по полной программе. Ты как, согласен? Ставший уже огромным, малыш зафыркал, и Бер уловил его радость. — Тому уже порядком надоело находиться в заперти. В последнее время Александру нечасто удавалось уделить достаточное внимание любимцу. Даже кормить малыша приходилось гнолам. А хаш особо не церемонились с ездовыми шантархами, предпочитая ласки силу. Чуть что не так, сразу применяли ментальное давление и удары легким прутом, заменяющим у аборигенов плеть по ноздрям. «У ты мой хороший!» Александр прижался к могучему телу животного, и его окатила ответная волна признательности. Сейчас Бер по-настоящему отдыхал душой. Он так устал за последние несколько суток, что даже выспаться нормально не выходило. В голове творилась настоящая каша. Стоило смежить веки, как в голове начинали мелькать строчки многочисленных отчетов. Слышался собственный голос, повторяющий «Лекции по манипулированию энергией» или «Рык Сапрыкина» на новобранцев клана. — Командир! — раздался из рации голос Коновалова. Капитан совсем недавно, не без помощи магов, оправился от тяжелого ранения и приступил к выполнению своих обязанностей. — На связи! — Тут желающие соединиться к клану прибыли. Хотят с вами говорить. <как> «В чем проблема-то?» — устало произнес Бер. «Займитесь размещением новоприбывших. Если имеются сомнения, вызовите безопасников, пусть проверят. Не подойдут, отправьте всех в форт Восточный». Когда население клана перевалило критическую отметку и людей стало столько, что крепости лагерь, выстроенный неподалеку, уже перестали вмещать всех пребывающих, было решено начать строительство укрепленного форта в восьми километрах от города, возле разрушенного аэропорта, и переселить часть как проверенных, так и новых клановцев туда. На переселение именно к аэропорту повлияло несколько причин. Первое, и, пожалуй, самое главное, оборудование и металлические корпуса поврежденных авиалайнеров. Чинить их смысла не было, да и возможностей тоже. Зато парочка раскуроченных кукурузников могла пригодиться. Правда, разведчики доложили, что часть навигационного оборудования снята, и кому могло понадобиться старье, и движки демонтированы, зато сами планеры в относительном порядке». Можно попробовать в дальнейшем напрячь инженеров, чтобы они придумали, каким образом реконструировать самолеты. И сделать это нужно поскорее, пока Быстрецкий не наложил лапу на бывшее имущество авиапредприятия. Помимо желания завладеть самолетами, причиной отселить часть народа за черту города явилась банальная нехватка земли для выращивания продуктов питания, и расширение охотничьих угодий. Стада зубров мигрировали подальше от Зареченска и, следовательно, охотников. А такую прорву народа прокормить — нелегкое дело. Вопрос о перевалочной базе с запасами топлива поднимали уже давно. И последнее обстоятельство — воинственный хаш, Форд должен был дать клану дополнительное время на подготовку к отражению очередного вторжения дикарей. То, что оно рано или поздно состоится, никто не сомневался. Гноллы клана это только подтверждали. Конечно, с точки зрения безопасности, лучше было бы, чтобы Форд основали и удерживали солдаты генерала, но тогда придется расстаться с мечтой, о халявном металле и самолетах. «Да тут такое дело!» — продолжал Коновалов. «Вам лучше самому прийти. Это важно. Никифорова я уже вызвал». «Так серьезно?» «Да». «Иду», — коротко сказал Бер и отключился. В груди появилось тоскливое чувство чего-то неизбежного и плохого. «Не дали нам договорить, дружище». Александр посмотрел в глаза малыша и вышел из вольера. Сзади послышался тоскливый рык. — Возможно, вечером меня не будет. Покормите моего шантарха. — передал мысленный приказ Бер, стоящему у клеток с хищниками хаш. Один из гнолов всегда находился при шантархах. Больше для отпугивания любопытные ребятни. Дети пытались накормить животных почти каждый день. И вид гнолов их уже не пугал. Кинуть ездовым хищникам кусок мяса и убежать от хаш, что удавалось не каждому. Кого-нибудь гнол обязательно ловил. Стало среди детей чем-то вроде состязаний. — Будет сделано, великий. Абориген склонил голову на людской манер, в знак уважения, и снова застыл статуей. Больше не оглядываясь, Александр направился к воротам крепости. — Что тут у тебя, Игорь? — спросил он, оглядев озадаченного капитана и обеспокоенных бойцов на стенах. — Пошли, сам увидишь. Александр последовал за капитаном и в сопровождении трех автоматчиков поднялся на помост над воротами. Поднялся и застыл. Внизу находился пшик и лучился самодовольством, а за ним стояла толпа хаш. На первый взгляд штук триста, если считать самок с детьми. Бер невольно присвистнул. Вот и я также прореагировал, когда увидел. Вид имеют не угрожающий, вроде. Да и пшик с ними. Пришли с поднятыми руками, поэтому бойцы не стали сразу стрелять. Обалдели просто от такой картины. Теперь-то понятно, что наши гнолы их научили. — Но поначалу... — Представь себе, идут аборигены в своей подпрыгивающей манере и руки вверх тянут, типа сдаются. Коновалов не выдержал и хихикнул. — Что делать будем? — Сейчас решим, — ответил Александр, хотя пока не представлял, что именно. Он перегнулся через мешки с песком, служившие для защиты стрелков, и мысленно спросил... «Пшик, объясни, где ты взял столько соплеменников и зачем привел их?» «Великий говорил мне, что я часть клана и могу основать свой собственный прайд на землях людей». «Говорил», — признал Бир. «Вот прайд, выполни свое обещание, и каждый мой хаш будет служить тебе так же верно, как я». Пшик опустился на колени и локти, приняв позу покорности. Остальные гнулы последовали примеру. В голове словно отовсюду послышались далекие голоса, сливаясь в какафонию еле различимых слов. — Великий, великий, наказующий, прими, прими, будем, будем служить! Александру пришлось поставить мысленную защиту от множественного шума в голове. «М-да», — вслух произнес глава клана и почесал затылок. Гнолов временно поселили в уцелевшей кирпичной хрущевке примерно в километре от крепости. Пришлось срочно перебрасывать часть людей на благоустройство нового жилища для хаш. Дело муторное, но необходимое. Нужно было показать аборигенам, что клан заботится обо всех своих членах, невзирая на расу. Тем более в преддверии войны с эшхидами лишние войны не помешают. Естественно, гнолов тоже припахали, однако здесь возникли проблемы с взаимопониманием. Поэтому пришлось привлечь нескольких магов, способных четко воспринимать мысленную речь хаш. И самому Беру довелось побегать, вдалбливая аборигенам некоторые особенности общежития с людьми. Например, что не каждый человек — друг или враг. Не на всех собак можно охотиться, не всегда можно брать то, что тебе не принадлежит, и самое главное — туалет на улице. Конечно, Пшик и первые поселившиеся в крепости гноллы помогали как могли. Однако на деле постоянно приходилось поддерживать авторитет Пшика. Он был великолепным воином и следопытом, но руководителем оказался никаким. Пшик стал главой Прайда исключительно волей случая. Отправился с двумя сородичами на охоту и напоролся на остатки разгромленного племени своей расы. Насколько Александр понял, среди хаш произошел... Кровопролитный между собойчик, и проигравшие разбрелись по степи, скрываясь от воинов победившей стороны. Вот на такую группу свои гнолы и наткнулись. Пшик сообразил, хитрец, какая удача ему выпала, и расписал в ярких красках, как хорошо будет житься хаш среди людей под его чутким руководством, да под сенью великого. Аборигены так устали бегать, что прониклись вдохновенной речью, обещающей халяву, тем более снаряжение, сытые морды и невиданное в степи оружие, Гномам после непродолжительных споров разрешили пользоваться арбалетами, произвели должное впечатление, и они поперлись за новым вожаком в лучшую жизнь с непосредственностью, какая может быть лишь у детей и существ неизбалованных цивилизаций судя по улавливаемым редким эмоциональным всплескам, город новое жилище разнообразное после долгих голодных дней питания и сами люди вогнали прибывших аборигенов в подобие прострации. они бродили по окрестностям удивленно рассматривая окружающее. многие тащили в новый дом всякий хлам, который на их взгляд Представлял самое настоящее богатство ⁇ арматуру, осколки стекла, элементы разбитой мебели и различные ржавые детали. Пришлось затратить пару дней, чтобы прекратить это, иначе Хрущевка грозила превратиться в свалку. Бер, Пшик, Шишан, Сергей Махно и несколько магов стояли и смотрели на корявый строй из 98 самцов Хаш, и ждали, когда прекратится шевеление. Но те и не собирались успокаиваться. Утром гнолам выдали жилеты, пояса, ножи и копья с длинными стальными лезвиями, и теперь они никак не могли угомониться, пребывая на вершине блаженства, не трогая амуницию, свою и соседа. Александр стоял и размышлял над превратностями судьбы. Сказали бы ему раньше, что придется стать фактическим вожаком небольшого племени местных дикарей, рассмеялся бы в лицо, предположившему такое. Плохо только, что среди пришедших не оказалось ни одного наездника с шантархом, и полноценный колдун Шхас тоже отсутствовал. Жаль, а как было бы хорошо заиметь хотя бы одного, следующего в магии аборигена». Наконец Беру надоело ждать, и он рявкнул во всю мощь легких, подтверждая слова ментальным давлением. «Всем стоять смирно!» Результат превзошел ожидания. Хаш на мгновение застыли, упершись взглядами в Александра, и одновременно рухнули вниз, приняв позу покорности. Единственные, кто остался на ногах, были Пшик и Шишан. И то... В коленках подогнулись. Присутствующие махно и маги тоже не избежали давления, отшатнулись на несколько шагов и ошарашенно закрутили головами. О последствиях своего окрика Бер узнал чуть позже, а сейчас с недоумением смотрел на реакцию окружающих и чувствовал, что переборщил. Сам от себя не ожидал такого выплеска силы. К горлу подкатил неприятный комок заставившие задуматься об усилении контроля. Но это потом. Пока же нужно поставить хаш задачу. Не зря же приютили и столько времени убили на благоустройство здания для них. Вставили недостающие стекла, заново перекрыли крышу, и все это в рекордные сроки. Любой земной жак позавидует, а то, что напугал, так это даже лучше. Уважение, подкрепленное страхом, Есть наилучший способ держать в узде аборигенов. Триста двадцать гнолов, не два десятка. За таким количеством требуется постоянно присматривать. Для этой цели к ним были приставлены четверо магов и десяток бойцов, расквартированных в доме неподалеку. «Встаньте, воины!» — начал Бер. Гноллы послушно поднялись и теперь стояли смирно. Редкое шевеление все же происходило, но это было в порядке вещей. Хаш такие существа, которые попросту не могут длительное время находиться без движения. Они даже на охоте редко устраивают засады, предпочитая активную манеру добывания пищи. Загоняют выбранную добычу в заранее приготовленные ловушки или настигая убивают примитивными дротиками и камнями. Вы всем довольны? Сыты ли ваши самки и дети? — Всем довольны, еды много. Единственные фразы, которые Александр смог вычленить из многоголосого шума, раздавшегося в голове. — Близится война с ненавистными ишхидами. Враг готовится напасть на наш общий дом и уничтожить людей и хаш. Вы готовы убить ради Прайда и защитить степь. Нашу общую степь. Да, да! Готовы! Гнолы заволновались, пришли в движение, высоко поднимая и опуская новенькие копья. Челюсти раскрывались на четыре зубастые части, воздух наполнился громкими шипящими и щелкающими звуками. Бер непроизвольно поежился. От жутковатого зрелища мурашки сами побежали по спине. Все-таки гнолы — опасные существа, и пока еще непредсказуемые, однако не использовать их знания, силу и ловкость для выживания человечества было бы большой глупостью. Сегодня вы отправитесь в дальний поход к лесу. Вас разделят на пять отрядов. Ваша цель — внимательно следить за врагом и успеть сообщить, когда армия ишхидов выступит. В бой без необходимости не вступать. Вы поняли? Дождавшись утвердительного шипения в ответ, Александр решил закруглиться. Необходимое дополнительное внушение он сделал. Теперь дело за непосредственными командирами, выбранными из старых гнолов и наиболее уважаемыми среди пополнения. Общее руководство передали Сергею. Махно с десятком самых опытных бойцов и магов, засядут в обнаруженных прошлым летом экспедицией барона развалинах древнего поселения и будут собирать поступающие сведения от гнолов. Заодно я опишут, что собой представляют сами руины. Предоставленные когда-то копии отчетов об экспедиции не дали четкого представления о них, а любопытство к ним у Бера имелось. Он бы и сам с удовольствием поехал, несмотря на опасность. Только кто его отпустит? От развалин до джунглей порядка 200 километров, так что люди будут там в относительной безопасности, а автомобили позволят быстренько смыться в случае угрозы. Так думали Александр и Никифоров, когда обсуждали планы на будущее, и согласовывали их с офицерами разведки Быстрицкого. Но никто не догадывался, что события изменятся. И война постучится в двери раньше, чем ее ожидали. Глава двенадцатая. Эльтир. Пряча кривую усмешку, смотрел, как к нему приближаются крытые носилки с искусно вырезанными по дереву цветочными узорами. Слай и Эллен пожаловал собственной персоной. — Сейчас приказы раздавать будет, — недовольно подумал Тысячник. После споров за верховенство Эльтир как бы нехотя уступил и теперь был очень этому рад. И Эллен оказался не только высокомерным придурком но и весьма злопамятным, придирался ко всяким мелочам. Страшно представить, что было бы, если бы воина в двух домов возглавил не Слай, а Эльтир. Скорее всего, и Элен всячески бы мешал бывшему сотнику пограничной стражи выполнять обязанности. И чем бы это закончилось, лишь богиня Фейлия знает. Примечание. Фейлия. Богиня растительного мира, покровительница дома железного дерева. Конец примечания. Ничем хорошим точно, достаточно того, что новоиспеченный командующий ни разу не удосужился поинтересоваться у разведчиков о том, что ждет войска впереди. Зато не упускал случая показать свою значимость и блеснуть перед всеми статусом и родословной и не забывала регулярно устраивать совершенно ненужные в походе проверки внешнего вида воинов, вызывая всеобщее недовольство. Одно дело почистить от пыли доспехи на ночной стоянке, и совсем иное — на каждом привале. Требовал, чтобы колонна двигалась ровными рядами, словно солдаты передвигаются не по территории хаш, а идут парадным маршем по площади семи цветов. Примечание. Площадь семи цветов. Площадь в центре храмового комплекса в общей столице лесных ишхидов. На площади отмечают религиозные праздники. В особых случаях, обычно после завершения очередной войны с хаш или после победоносной войны с ишхидами других государств, через площадь проходят воины-победители. Конец примечания. Естественно, о необходимости боевого охранения колонны и Элен даже не знал. А когда тысячник Эльтир заикнулся о выделении отрядов «Дома Белой Скалы» на смену воинам его собственного дома, то наткнулся на волну презрения и непонимания. «Неужели воины «Дома Железного Дерева» настолько трусливы, что им требуются няньки, оберегающие покой?» Вспомнил слова Слая Эльтир и едва удержался, чтобы не заскрежетать зубами. А он еще дурак, пытался тогда настоять на своем, вызвав хохот и Элена, и его лизоблюдов. Именно после этого оскорбления бывший пограничник решил. Если случится чудо, и Слай на войне не погибнет, он обязательно найдет способ поквитаться с ним. Но не сейчас, не сейчас. В лагере еще имелся шанс вызвать выскочку на поединок и убить без последствий. Прикончить же номинального командира во время похода смерти подобно. Закон на этот счет строг. Дуэль на войне карается смертью обоих участников конфликта. Тем более не зря недалекого дворянина сослали сюда. Может за ним присматривают и ждут удобного случая прирезать неугодного а он, поспешив, лишь подставит себя необдуманными действиями. — Надо немного подождать и постараться выжить, — думал Эльтир. — Что же этой отрыжки склизеля понадобилось? — Примечание. Склизель — небольшое плотоядное растение. Питается насекомыми,